Июнь 1914 года. Накануне Первой мировой войны Климу Пантелеевичу Ардашеву вновь предстоит оставить тихую семейную жизнь в Ставрополе и отправиться, кто бы мог подумать, в Персию. Произошло ужасное преступление, убит второй секретарь российского посольства. Есть подозрение, что это дело рук исламских фанатиков, Рдашеву предстоит не только найти настоящего убийцу, но и выяснить, куда пропали полмиллиона рублей, выделенные на строительство православного храма в Тегеране.